Сослуживцы, Павлов повесил трубку телефона и задумался. Только что у него состоялась беседа со следователем, которому было поручено дело байкеров Спарты, и он выяснил любопытную деталь. На его запрос об изъятии записей камер наружного наблюдения с трасса, где ехали шмель с Диким, последовал отказ. Свое решение следователь мотивировал тем, что изымать нечего. Мол, в тот поздний вечер в системе произошел какой-то массовый сбой, и интересующие адвоката записи не сохранились. «А может, их просто изъяли сразу после убийства курьера», — подумал Артем. Конечно, люди, которые спланировали эту инсценировку с мотоциклистами, предусмотрели все заранее. Поэтому Павлов не сильно удивился, когда узнал, что видеоподтверждение алиби байкеров ему не представят. Вот только эти знатоки упустили из виду другой момент. Адвокат подвинул к себе фотографию Нарбека Мерзоева, которую ему удалось добыть с помощью соломина. Большое родимое пятно на подбородке сразу бросалось в глаза, как сигнал тревоги. А ведь Шмель, один из обвиняемых байкеров, сразу заявил, что у нападавшего было родимое пятно на подбородке. Интересно, о чем думал отец Мансура, не побеспокоившись о том, чтобы скрыть свое лицо маской или чем-то еще, идя на такое рискованное и опасное дело? А если бы у мотоциклистов были ножи с собой или травматические пистолеты, кто знает, чем закончилась бы эта преступная провокация. Было бы хорошо запросить биллинг звонков этих двоих типов, Мансура и Азамата. Павлов не сомневался, что после убийства курьера с кем-то из них связывался, так сказать, специалист по уликам, вероятно, даже сам Исламов. Артем открыл блокнот, начиная чертить замысловатую схему. По его предварительной версии, подростки, вероятно, случайно сбили того молодого парня на велосипеде. После этого посовещались со старшими и им посоветовали инсценировать убийство. То, что смерть курьера наступила в результате дорожно-транспортного происшествия, уже установила экспертиза. Отвертку в шею несчастного парня воткнули уже тогда, когда он был мертв. Это первый момент. И второе обстоятельство, играющее в пользу байкеров. Травмы курьера были не характерны для мотоцикла. Такие повреждения можно было получить только когда сбивает автомобиль. Кстати, машину Азамата до сих пор ищут. На допросе тот просто пожимал плечами, выдвигая версии, что машину могли угнать. Но Артем был уверен, что именно на этом автомобиле и был совершен наезд на потерпевшего Садыкова. Просто юные злоумышленники не успели устранить повреждения, полученные в аварии, и, скорее всего, куда-то спрятали машину. Был еще и третий обнадеживающий момент, который Павлов намеревался использовать против обвинения. В коридоре Артему удалось переговорить с сестрой погибшего, которая работала в той же фирме, что и брат. Так вот, Садыков в момент убийства должен был находиться совершенно в другом месте, а не там, где его якобы обнаружили свидетели. У него был заказ доставить еду семейной паре, которая проживала в Ховрино. А нашли его, судя по протоколу, чуть ли не в подмосковном Подольске. Артем покачал головой, дело было шито белыми нитками настолько явно, что оставалось только изумляться, как полицейские решились на подобную инсценировку. Разумеется, адвокат возлагал большие надежды на беспристрастность и объективность следователя, которому были переданы все материалы из ОВД «Левобережный». Затренькал внутренний телефон, и Павлов нажал на кнопку громкой связи. «Артемий Андреевич, с охраной беспокоят», — пробасили в трубку. К «Вам тут посетитель, Дамир Абдулаев». Черты лица Павлова разгладились. — Пропустите. Через пару минут Абдулаев уже стоял в дверях, держа в руках большой пакет. — Российской адвокатуре пламенный привет! — улыбнулся он Павлову, который вышел встречать гостя, сослуживцы обнялись. — Хорошо, что ты заранее позвонил, последние дни я все время в разъездах, — сказал Артем и указал на кожаное кресло. — Располагайся. Прежде чем сесть, Дамир поставил пакет на стол, там что-то увесисто звякнуло. — Родня прислала домашнее вино, — пояснил он. Не по брезгу Тёма. надеюсь оценишь по достоинству обязательно какие новости дружище поинтересовался павлов есть чем порадовать есть подтвердил дамир причем новости как хорошие так и не очень давай тогда начнем с плохих там в пакете лежит газета комсомолец страны не бог весть какой источник но народ читает продолжал бывший командир роты открой вторую страницу «Мотоциклетную банду нацистов взялся защищать известный адвокат Павлов», вслух процитировал Артем. Он быстро прочел статью, при этом его лицо оставалось спокойным и бесстрастным. «Ничего удивительного, Дамир. Я себе еще и не такие кляузы читал. Там сказано, что создана инициативная группа, и она собирается подать на тебя жалобу в Генпрокуратуру. Хотят проверить твою контору, брат». «Я уже понял», — сказал Павлов, откладывая газету в сторону. Я даже могу заранее тебе сказать, чем закончится эта проверка. — Тема, я все понимаю, — вздохнул Дамир. Павлов сел на диван и внимательно посмотрел на друга. — Мотоклуб тоже не оставит эту статью без внимания, — сказал он. — Спарта никоим образом не связана с неонацистским движением, я проверил. Как раз наоборот. Эти мотоциклисты — самые настоящие патриоты России. Они помогают ветеранам, сдают донорскую кровь, принимают активное участие в городских мероприятиях как на 9 мая, так и в субботниках, а на рулях их байков повязаны георгиевские ленточки. И среди них нет наркоманов. Клуб подаст в суд на издательство, и когда опубликованные сведения не подтвердятся, газете придется выплачивать солидный штраф. Обвинение в нацизме — очень серьезное дело, чтобы вот так огульно обвинять в нем кого попало. Это статейка «Чистейшие воды заказуха». Я больше, чем уверен, что за ней стоит диаспора, в частности умаров. Я тебе верю, Тёма, произнес Дамир. Но вся суть в том, что основная масса верит этим пасквелям. Для них сейчас главное, что два обкуренных расиста убили бедного курьера мигранта, а отмазывает их звездный адвокат Павлов. Некоторое время в кабинете висела пауза, затем Дамир снова заговорил. Я должен с горечью признать, и это звучит банально но наша черствость и нетерпимость друг к другу стала просто зашкаливать. Мы готовы убить за то, что у человека другой цвет кожи или разрез глаз, хотя, по большому счету, все мы одна большая семья. Я тебя очень уважаю, Тема, но иногда все же лучше помнить, что кроме черного и белого существует масса оттенков. Дамир, дорогой мой друг, я с тобой полностью согласен. Национальный вопрос всегда стоял очень остро в российской политике, а сейчас... Когда многие рабочие ниши занимают выходцы из стран СНГ, ситуация накалилась еще больше. И это требует решения на уровне руководства страны, а не какого-то отдельного главы управления или начальника ОВД. Справедливо. Если с первой новостью покончено, предлагаю перейти ко второй, — сказал Павлов. Разумеется. Ты просил узнать о строительной фирме Эверест, — проговорил Дамир. На эту компанию сыплется нескончаемый поток жалоб, поскольку качество жилья, которое эта фирма строит, оставляет желать лучшего. Но самый парадокс в том, что никто ничего по этим обращениям не делает. Проверяющие органы все спускают на тормозах. Помимо этого, с Эверестом связаны и другие скандалы. Уже отмечена тенденция, что в тех районах, где ведется стройка этой фирмой, кривая преступности резко идет вверх. Строительный мусор вывозится нерегулярно, вокруг антисанитарии, бродячие собаки – во время полицейских рейдов служебные машины забиты под завязку мигрантами которые находятся в россии незаконно ничего удивительного они трудятся за гроши и эверест заинтересован в дешевой рабочей силе теперь что касается собственников компаний тебе уже известно что формально хозяином эвереста является толкачева анна сестра заместителя директора федеральной миграционной службы но реально всем рулит он и его старший сын и кстати Выдержав паузу, словно раздумывая, Дамир добавил. «Насколько мне известно, Умаров вхож в кабинет Лепатова. Теперь ты понимаешь, откуда идут все нити, Тёма?» «Вполне, Дамир. Спасибо за ценную информацию, дружище». Абдулаев поднялся. «Ну, пора двигать. Рад был увидеться, Тёма». «Постой, может, пообедаем вместе?» «Не могу, спешу», — улыбнулся Дамир. «Культурные связи, которыми я занимаюсь, конечно, дело важное и ответственное». «Но сегодня у меня на повестке больницы». «Больницы?» — удивился адвокат. «Это что-то новое». «Скажем так, это просто мое увлечение. В рамках волонтерских проектов я и моя группа опекают несколько больниц. Ты не представляешь, сколько моих земляков лежит сейчас на московских койках. То есть вы помогаете только своим». «Своим в первую очередь», — поправил Артем Адамир. «А так мы открыты для всех». «Молодцы», — похвалил Павлов. «И что же вы делаете?» Кто-то выполняет роль медсестры, кто-то — сиделки. Я просто общаюсь с приезжими, которые попали в сложную ситуацию. Кто-то без документов, кому-то нужна операция, которую он не может себе позволить. Иногда врачи отказываются обслуживать приезжих. Жизнь многогранна, и всех обстоятельств не предусмотришь. К слову, в свое время я обращался к Умарову с предложением уделить этой проблеме внимание. Но тот даже не стал меня слушать. Как я понял... Он не увидел в этой работе финансовую выгоду. Они крепко пожали друг другу руки. «Нам всем нужно осознать, что мы один народ», — сказал Домир на прощание. «Пускай у нас разная вера и религия, разные традиции, но незримые нити или, лучше сказать, духовные скрепы нас все равно связывают, даже несмотря на то, что СССР давно развалился. Одна только победа над фашизмом чего стоит. У русских есть враги пострашнее, чем мигранты» которых незаконно привезли на стройку. Эти враги далеко, некоторые даже за океаном. Но это не меняет сути. Сейчас мы должны все держаться вместе, Тема.